Глава 14. Лаура. Не было никаких сомнений, убитой была Лаура. Больше Лина не могла ждать. Она хотела немедля во всем разобраться. Пусть даже если это будет стоить ей жизни, но жить с слабнокровным убийцей – это все равно, что самой стать таким, как он, думала Лина. Она чувствовала, что должна со всем этим покончить. Вернувшийся после полуночи Алан не сразу нашел в доме Лину. «Лина, ты где? Ты дома?» Но девушка не отзывалась. Спустя время, когда Алан, сидя в гостиной и о чем-то раздумывая, наконец встал и выключил свет, то тут он почувствовал, как к его горлу кто-то приставил нож. Причем его острие не давало ему возможности даже пошевельнуться. Лина медленно обошла Алана. И все еще, держа нож у его шеи, присела напротив и включила светильник, что находился прямо у нее под рукой, возле дивана, на котором сейчас и находился Алан. «Лина!» – в удивлении уставившись на девушку, воскликнул Алан. Он даже чуть не вскочил с места от неожиданности, но девушка тут же его осекла. «Сидеть!» «Что происходит, Лина?» «Или ты мне все сейчас рассказываешь?» или я не отвечаю за себя, — жестко сказала Лина, еще сильнее надавив на нож, что находился у горла мужчины, так что тот даже всхлипнул. — Я не понимаю. — Все ты понимаешь. Поэтому ты мне сейчас все расскажешь. То, что ты сделал с китайцем, с Лаурой и с Полиной. — Что? Что за бред? Чуть не вскочив, с места воскликнул Алан. Не дергайся жестко придавив его к месту, сказала Алина. «Послушай, Лина, я не знаю, что ты себе выдумала, или кто-то тебе это сказал, но это не так. Я абсолютно не причастен к тому, в чем ты меня сейчас обвиняешь». «Не ври мне». «Да я могу тебе поклясться в чем угодно, что я не имею к этому никакого отношения». «Я не верю тебе». «Но это действительно так». Тогда кто? Кто их всех убил? Этого я не знаю. Точнее, не уверен, что знаю, задумчивости с задумчивостью и тяжестью в голосе произнес Алан. То есть, ты хочешь сказать? Алан поднял внимательный взгляд на Лину. Да, я могу только догадываться, но даже если я буду прав, тебе все равно лучше этого не знать. Не знать? А то, что убили твоих друзей? Они не друзья мне. Врагу таких друзей не пожелаешь. В делах, которыми я занимаюсь, нет друзей и быть не может. Но их убили. Меня тоже могут убить. И не только меня. Кого угодно, если им так будет нужно. Господи, что происходит? Это нужно все остановить. Остановить. Они хладнокровные убийцы. Ты хоть понимаешь, во что ты ввязался?» Не выдержав, закричала Лина. «Да, я знаю. Я ничем не лучше них. Но другого выхода у меня не было». «Неправда». Лина остановила на Алане жесткий взгляд. «Выход есть всегда. Вопрос в том, что ты выбираешь». Алла осторожно вытащил нож из руки девушки и присел с ней рядом. «Если бы я знал, что одно спасение ведет за собой следующую гибель, и что это все замкнутый круг, который затем обернется петлей на шее, но все не так просто в этом мире». «В бандитском мире, Алан, и ты не мог не догадываться, что последствий в нем невозможно избежать». Алан задумался, и казалось только сейчас – За все это время он начал осознавать, во что он действительно ввязался и кем он на самом деле стал. Ничего. Мы выберемся. Я обещаю. Скоро все станет на свои места. Особенно, когда у нас появится достаточно денег для того, чтобы мы могли навсегда исчезнуть из этого мира. И о нас забудут. Забудут все. Я знаю, как это сделать. «Что ты выдумал, Алан? Но мужчина словно не слушал девушку, а только твердил сам себе. «Нужно только набраться терпения». «Что ты несешь?» – не выдержав, закричала Лина. «Это бандиты, и их не остановить! Разве мало китайца Лауры и той девушки Полины? Возможно, что ее уже нет в живых. Разве не так? Ведь ее тоже убили!» «Ну что ты молчишь? Говори!» «Нет, я не уверен. Я знаю только одно, что ее пока до сих пор все ищут, но найти не могут». Лина даже боялась и мысли допустить, что девушка может где-то лежать уже мертвая в каком-нибудь лесу или заброшенном месте, где ее вряд ли кто найдет. Хотя в глубине души у нее еще и теплилась надежда, что Полина все-таки жива. Но как ее найти и как во всем разобраться? Мысли настолько сильно овладели Линой, что ночью ей приснился ужасный сон. Но она и представить себе не могла, что он может оказаться в какой-то степени вещим. Заброшенный дикий лес, сквозь поломанные ветки, которые больно впиваются в кожу, рук, ног, лицо. Лина закрывает, чтобы не рассарапать глаза, девушка пробирается в надвигающейся ночи к выходу из леса. В это время за ней гонится незнакомый человек. Лицо его закрыто черной маской, чтобы она, Лина, не могла его узнать. Он приближается к ней. Вдруг вдалеке, сквозь призрачную мглу веток и осеннего тумана, появляется очертание какого-то дома. И чем ближе к нему пробирается Лина, тем отчетливее видит, что этот дом заброшенный. Она пока еще не знает, куда ее занесло, но в какой-то момент страх берет свое Илина направляется к этому дому в желании спрятаться или укрыться в нем от преследующего ее человека, а по возможности встретить людей, которые помогут ей выбраться из рук маньяка. Мгновение, не снится следующий эпизод из этого же сна. Девушка осматривается по сторонам и обнаруживает, что находится внутри этого запрошенного дома. Повсюду разгромленная мебель, так словно здесь прошло стадо оленей. Гнилой старый пол мгновенного движения скрипит и отдается неприятным скрипущим звукам в ушах. Большие деревянные окна, заколоченные досками и разбитые внутри, наводят на девушку тревогу и ужас. «Где я?» – задает себе девушка вопрос. Она только помнит, как бежала в сторону дома, но как оказалась внутри него, точнее, каким образом. Неожиданно Алина слышит тяжелые шаркающие шаги и, посмотрев в сторону закрытой двери, замирает на месте. В следующее мгновение дверь медленно открывается, и перед ней появляется, как ей показалось, потому как девушка сидела на полу, ткнувшись к коленке, огромная черная фигура. Мужчина в черных резиновых сапогах по колено, в черном брезентовом плаще, и лицо его она снова не видит. Весь образ этого человека сейчас ассоциировался у нее с палачом, который пришел по ее душу. Жесткий голос мужчины невольно заставил вздрогнуть Лину. «Что же, думаю, тебе не придется скучать здесь одной. Я привел тебе твою подружку. Хочешь взглянуть на нее? Вернее, на то, что от нее осталось». Лина в ужасе уставилась на дверь, из которой вскоре появилась. То, что увидела в этот момент девушка, невольно заставила ее вскрикнуть. Лина тут же проснулась, обнаружив, что ее пальцы с силой вонзились в простынь. По всему телу девушки прошла холодная дрожь. Лина, тяжело дыша, с трудом приходила в себя от страшного сна. Сон был настолько реальным, что ей начало казаться, не сходит ли она с ума. Уснуть она больше не смогла, потому как ужасный сон, оставив неизгладимый след сознания девушки, так больше и не дал ей покоя. Где бы ни находилась на улице Лина, Будь то магазин, булочная или ателье, ей все время казалось теперь, что за ней кто-то следит. Это уже стало для нее навязчивой идеей до тех пор, пока не появилось явное подтверждение ее догадкам. Так, вернувшись однажды вечером из булочной и снимая пальто в коридоре возле входной двери, Лина невольно опустила глаза и тут увидела, как под железной дверью на пороге лежит клочок белой бумаги. Она медленно подняла листок с пола и принялась его рассматривать. На нем большими буквами была надпись «Я знаю, где ты». «Я рядом». У Лины похолодело все внутри. Она даже представить себе не могла, кто это может быть, а главное, что нужно этому человеку. Она прошла в комнату, села на диван и принялась усиленно рассуждать о том, кто бы это мог быть. Но ее мысли пока сводились к одному. Возможно, этот человек и есть из ее сна, из ее ужасного сна. А что, если это означает, что она следующая? Она не знала, что со всем этим делать. Ей даже не с кем было поделиться своими опасениями. А странное интуитивное чувство останавливало ее рассказать о том, что происходит Талану. Тем более, что она ему не доверяла, и между ними стояла преграда. Спустя несколько дней, когда Лина по-прежнему находилась в тревожном состоянии и ощущала за собой невидимую слежку, произошло следующее. Алан, неожиданным образом появившись на работе Улины, предупредил ее, что теперь она не должна самостоятельно уходить с работы. С этого момента за ней будет приезжать машина, и ее будут сопровождать двое мужчин, и это люди Алана. «Значит, он догадывается, что мне грозит опасность подумала Лина. Но девушка и представить себе не могла, что опасность ей грозит не только от того, кто пишет с угрозами записки.